Прорыв линии Сталина на Украине в 1941 году Негативный опыт Красной Армии в ходе Советско-финляндской войны 1939-1940 -го годов длительная борьба на линии Маннергейма имел следствием определенную переоценку долговременной фортификации и ее возможностей. Предполагалось, что взлом обороны укрепленных районов требует затраты весьма значительных сил и времени, Это, кстати, неплохо демонстрирует игры на картах января 1941 -го года, когда прорыв долговременных укреплений считался крайне непростой задачей. Однако реальность оказалась несколько другой. К так называемой «линии Сталина» — укреплением на границе СССР, существовавшей до 1939 -го года, немецкие войска вышли на второй неделе войны, и ни о какой внезапности наступления на нее речи уже не было — Из этих общих соображений следовал вывод, что укрепления на старой границе должны были бы как минимум задержать немецкое наступление летом 41 -го года и обеспечить восстановление устойчивого фронта. Однако по факту этого не произошло. Уже в официальной шеститомной истории войны хрущевского периода указывалось, что на рубеже Новоград-Волынского укрепленного района на Украине немецкие войска были задержаны всего на 2-3 дня. Примечание. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945, том 2, отражение советским народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР, создание условий для коренного перелома в войне, июнь 1941 года, ноябрь 42 года, Москва, военные с 1961 год, страница 42, конец примечания. Не следует думать, что речь идет о каком-то малозначительном событии, Прорыв линии Сталина стал одним из поворотных пунктов приграничного сражения на Украине 22 июня-9 июля 1941 года. Он резко изменил обстановку на Юго-Западном фронте. Впечатление, которое произвело на советское командование это событие, описал в своих мемуарах бывший начальник оперативного отдела штаба фронта Баграмян. Лишь вечером 7 июля поступило. Первое донесение от генерала Добросердова, командира 7-го стрелкового корпуса, о том, что фашистские танковые и моторизованные части прорвались у нового Мирополя и устремились на юго-восток. Еще позже мы узнали, что они вошли в Бердичев. Когда Пуркаев доложил об этом Кирпоносу, тот с горечью воскликнул «дорого нам обойдется этот прорыв». Примечание «Баграмян» и «Ха. Так начиналась война. Москва. сдат 1971 год. Страница 180. Конец примечания. Действительно, когда надежды закрепиться на линии укрепрайонов на старой границе рухнули, командование Юго-Западного фронта было вынуждено бороться с угрозой охвата и окружения отходивших на восток армий. Вскоре за прорывом линии Сталина последовала катастрофа под Уманью, когда в окружение попали 6 и 12 армии. Ближайшим последствием прорыва линий укреплений стало потеря Житомира и выход немецких танков к Киеву. На контрудары по вытянутому по Житомирскому шоссе пальцу третьего моторизованного корпуса расходовались ценные резервы, прибывшие из глубины страны. В течение июля и августа 1941 года Германские танковые части вышли к важным в экономическом отношении районам Украинской ССР, так уже 25 августа 1941 года военпред ГАУ на заводе имени Сталина в Сталино, Донецке, военный инженер третьего ранга Осипов писал «Потеря основного железнорудного месторождения Кривого Рога в ближайшее время поставит металлургические заводы Юга в тяжелое положение». Имеющиеся запасы руды на сегодня очень небольшие. Единственным выходом из создавшегося положения является использование железорудной пыли, имеющейся на заводе имени Сталина посредством брикетирования ее на аглофабрике завода имени Кирова, город Макеевка. Данное мероприятие уже осуществляется, но указанном суррогате можно будет работать еще один месяц. Примечание Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 81, Опись 12104, дело 823, лист 158, конец примечания. Не менее тяжелые последствия для экономики СССР имела потеря мощностей по производству ферросплавов в Запорожье. Сама география промышленности Юга СССР вела к тесной взаимосвязи угледобывающих и железорудных районов страны. Потеря вторых даже при сохранении первых означала кризис в поставках металлопромышленности. Киевский котел и потеря Донбасса осенью 41 -го года лишь ускорили этот процесс. Одним словом, взлом укреплений на старой границе на Украине стал отправной точкой целой череды катастроф. Каковы же были объяснения? Попыткой ответа на закономерные вопросы о судьбе укреплений линии Сталина и причинах быстрого прорыва немцами их обороны стала статья полковника Черемухина в военно-историческом журнале. В ней утверждалось, что укрепрайоны на старой границе не только оказались разоружены с переносом границы на запад, но и большая часть сооружений была засыпана землей. Примечание Черемухин К. об одной фальшивой версии – Военно-исторический журнал, 1961 год, номер 9, страница 120, конец примечания. В дальнейшем версия об уничтожении укреплений получила свое развитие. В интерпретации диссидента Григоренко она звучала так. Им, укрепрайонам, уготована была иная судьба. Их взорвали, не дав сделать ни одного выстрела по врагу. Примечание Григоренко П.Г. в подполье можно встретить только крыс. Нью-Йорк, Детинец, 1981 год, страница 64, конец примечания. При всей сомнительности этой версии она получила определенное распространение и тиражировалась в публицистике. Однако в последующем версия об уничтожении укрепления развития не получила, и в 90-е годы с открытием архивов для независимых исследователей была окончательно похоронена. Большее распространение получила версия, согласно которой немцами было нащупано некое слабое место в обороне советских войск на линии Сталина. Ведущий отечественный историк начального периода войны Анфилов писал, что противнику удалось прорвать оборону Новоград-Волынского Ура на узком участке фронта при поддержке бомбардировочной авиации. Примечание «Анфилов. В.А. Начало Великой Отечественной войны. 22 июня-середина июля 41 -го года. Военно-исторический очерк. Москва. военно -сдат, 1962. Страница 179. Конец примечания. Однако никаких деталей о прорыве через укрепление линии Сталина в направлении от нового Мирополя на Бердичев в работе «Анфилова» не сообщалось. Указывалось лишь, что 48-й моторизованный корпус перенес удар севернее, и к исходу 7 июля ворвался в Бердичев. Оставалось неясным, что давала смена направления удара. Выход к незанятой части Ура? Выход к участку обороны, занятому слабыми силами? Подобные недоговорки позднее порождали спекуляции относительно баланса субъективных и объективных причин неудачи в обороне линии Сталина. Можно было бы предположить, что в хрущевский период факты замалчивались ввиду заинтересованности в этом лично Хрущева, в предвоенные годы занимавшего один из ключевых постов на Украине. С другой стороны, Хрущев становится первым секретарем ЦК КПБ Украины только в 1938 году, когда постройка укрепрайонов была в целом завершена. Что-то изменить радикально оказалось затруднительно, хотя полностью исключать эту версию тоже нельзя. Отсутствие деталей не давало глубокого понимания произошедшего. В Брежневский период ситуация даже ухудшилась. Этот эпизод войны фактически замалчивался. В достаточно подробной истории Киевского округа прорыв Новоград-Волынского Ура на Бердичевском направлении остался не рассмотренным. В четвертом томе истории Второй мировой войны 1939-1945 годы Тема прорыва линии Сталина также освещения не получила. В очередном советском официальном исследовании лишь утверждалось, что войска группы армий «Юг», введя в бой свежие резервы, возобновили наступление, и далее танковые дивизии «Клейста» прорвались к Житомиру. Примечание. История Второй мировой войны 1939-1945 годы, том 4, фашистской агрессии против СССР. Крах стратегии молниеносной войны. Москва. ВНСДАТ. 1975. Страница 43. Конец примечания. Не давали удовлетворительного ответа на очевидные вопросы даже узкоспециализированные публикации. Так, при описании прорыва линии Сталина, А. Г. Харьков признал, «Новоград-Волынский Ур можно было считать в боевой готовности» но одновременно ограничился описанием относительно успешных действий в Уре группы полковника Бланка, не касаясь обстоятельств прорыва обороны Ура в районе Нового Мирополя первой танковой группой. Примечание. Харьков А.Г. Грозовой июнь. Трагедия и подвиг войск приграничных военных округов в начальном периоде Великой Отечественной войны. Москва. Военные сдат. 1991. Страница 200. Конец примечания. В последнем советском общем исследовании событий начала войны 41 год «Уроки и выводы», опубликованном уже после крушения СССР, относительно прорыва линии Сталина указывалось, что противник танковыми дивизиями сходу преодолел незанятые полевыми войсками укрепрайоны первой линии и обошел Новоград-Волынский укрепрайон. Примечание, 1941 год, уроки и выводы, Москва, девятьсот сдат, 1992, страница 124, конец примечания. В приложении номер 12 книги, в таблице «Укрепленные районы на старой границе», 1928-1939 года, в графе «Полевое заполнение Ур» напротив Шепетовского и Новоград-Волынского Уров стоял прочерк. «Полевое заполнение» указывалось лишь для «Остропольского» Литического и Могилев-Ямпольского-Уров. То есть прорыв линии Сталина на Украине вследствие отсутствия заполнения Уров являлся концепцией авторов труда, а не случайно оброненной фразой. Однако судьба Литического Ура при этом обходилась молчанием. Невзирая на наличие заполнения, он был оставлен ввиду угрозы окружения, принял бой, В первом крупном постсоветском исследовании Великой Отечественной войны в описании прорыва линии Сталина на Украине указывалось, что Новоград-Волынский Ур был занят и оборонялся в течение двух дней. Примечание. Великая Отечественная война. 1941-1945. Военные исторические очерки. Книга 1. Суровые испытания. Москва. Наука. 1998. Страница 162. Конец примечания. Почему сопротивление советских войск оказалось столь краткосрочным, в данной работе не объяснялось. Все это давало простор для спекуляций и построения самых фантастических версий. Доступ к документам о строительстве укрепрайонов дал пищу исследователям в отношении серьезной критики, которой подвергалось строительство. Усиливали эту критику опубликованные доклады НКВД о просчетах в постройке сооружений, Примечание. Накануне. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов. том 1. Книга 1. Москва. Книга и бизнес. 1995. Конец примечания. Так или иначе, несмотря на большое количество публикаций, посвященных боевым действиям на Украине в 1941 году, нельзя сказать, что существует научно обоснованное и всесторонне аргументированное объяснение причин быстрого прорыва линии Сталина. Следует подчеркнуть, что серьезным препятствием для выяснения обстоятельств прорыва как Новоград-Волынского УРА, так и других укрепрайонов является утрата многих оперативных документов Красной Армии за 41 год. Так, фонды Новоград-Волынского УРА и 7-го стрелкового корпуса в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации вообще не содержат документов периода Великой Отечественной войны. Сохранность документов, оборонявшей летичевский ур 12 армии, впоследствии окруженный подумынию, также оставляет желать лучшего. Это заставило автора обратиться к оперативным документам противника для реконструкции событий. Как показало исследование, их сохранность по данному периоду гораздо лучше. Изучение немецких документов сразу же выявило важные обстоятельства, ставящие под сомнение саму возможность обходных маневров, часто упоминавшихся в отечественной литературе при описании прорыва линии Сталина. Полная моторизация соединений танковых групп, в том числе первой танковой группы фон Клейста на Украине, с одной стороны обеспечивала высокую оперативную подвижность, с другой требовала повышенного внимания к транспортной сети. В германской армии была разработана концепция Панцер-штрасса, как шоссе, заранее выбранных при планировании операции и используемых только для движения соединений частей танковой группы и ее тылов. В ходе планирования операции группы армий «Юг» были выбраны три такие «Панцерштрассы», две из которых проходили через Новоград-Волынский-Житомир и Новый Мирополь-Бердичев. Обеспечению продвижения колонн автомашин снабжения по этим панцерштрассе придавалось первостепенное значение, и в ходе приграничного сражения немцы последовательно пробивались строго вдоль этих заранее выбранных трасс. Советские укрепления, пересекавшие их, требовали безусловного сокрушения. Теперь следует сказать несколько слов о линии Сталина как таковой. Наименование линии Сталина пришло к нам из иностранной литературы, однако уже достаточно прочно закрепилось в отечественной историографии. Старт постройки укреплений в СССР, как и многим процессам военного строительства, далее военная тревога 1927 года и обострение отношений с Великобританией. Строительство началось в 1928 году с возведения в Белорусском военном округе Полоцкого, в Ленинградском военном округе Карельского и в Украинском военном округе Киевского укрепленных районов. Полоцкий Ур прикрывал узел дорог, Карельский – крупнейший центр военной промышленности, и Киевский – важный в политическом и экономическом отношении город Украины, формально столицей до 1934 года был Харьков. Во многом на строительство уров тогда влиял опыт войны с Польшей в двадцатом году. По мере выделения денежных средств строительство расширялось. Указание командующему войсками Украинского военного округа Якиро о строительстве четырех укрепрайонов было дано директивой штаба РККА номер 05-3171 от 16 апреля 1931 года Подписанный замначштаба РККА Триандафиловым. Примечание. Каминский ВВ. Железобетонные сооружения укрепленных районов СССР на территории Украины. 1928 36 года. Крепость Россия. Историка фортификационный сборник. Выпуск номер 2. Владивосток. Дальнаука. 2005 год. Страница 12. Конец примечания. Директива предписывала возведение Крастенского, Литичевского, Могилев-Ямпольского и Тираспольского укрепрайонов. С точки зрения рассмотрения процесса прорыва линии Сталина, нам интересны Коростиньские и Литичевские укрепрайоны. Постройка первого из них являлась поддержанной в Москве инициативой командующего войсками Украинского военного округа Якира. Укрепрайон, опираясь флангом в малопроходимые полезские болота, Прикрывал дороги от Сарн на Карастень и далее на Киев и от Овруча на Чернигов. Укрепления в лесах должны были высвобождать войска для действий на главных операционных направлениях. К слову сказать, в Польской республике рассуждали схожим образом и строили укрепленный участок в районе города Сарны. Строился Карастеньский Ур достаточно быстро. Строительство начали летом 1931 года и к ноябрю возвели 264 сооружения, в следующем 1932 году строится еще 191 сооружение. Летический ур строился для прикрытия узла дорог в Жмиренке и должен был прикрыть развертывание Красной Армии в районе Винницы в случае войны. Работы в Летическом уре начались уже в августе 1931 года и за полгода построили... 242 сооружения. В 1932 году еще 163. Однако продолжались строительные работы еще 4 года. Расходы аналитический УР в 1932-1936 годах составили 16,6 миллиона рублей, большая часть 13 миллионов рублей в 1931 32 годах. Это не так много. Танк Т-26 стоил около 50 тысяч рублей. К тому же любые танки и самолеты постройки 31 32 годов были бы к 1941 году безнадежно устаревшими. Укрепрайоны, возведенные в 1931-1932 годах, таковыми все же не являлись. Решение о постройке Новоград-Волынского ура было принято в феврале 32 года. Он должен был прикрывать важнейшее киевское направление и возводился в промежутке между Литичевским и Коростеньским урами и таким образом перекрывал шоссе на Житомир и Бердичев, ставшие в 1941 году Панцерштрассе штрассы Первой танковой группы. Основная масса долговременных сооружений Новоград-Волынского Ура была построена до 1934 года. Отдельные сооружения строились в течение последующих двух лет. Численные данные о сооружениях трех укрепрайонов, за которые развернулись ключевые бои летом 1941 года, приведены в таблице 1. Таблица 1. Количественный и качественный состав вооружений трех укрепрайонов Украинского военного округа на 38 год. Примечание Каминский, ВВ, конец примечания. Коростеньский. Протяженность в километрах 182. Количество пулеметных дотов 433. Количество артиллерийских дотов 5. Всего дотов В скобках сооружений 438, в скобках 455. Новоград волынский Протяженность в километрах 120. Количество пулеметных дотов 182. Количество артиллерийских дотов 17. Всего дотов в скобках сооружений 199-210. Летичевский. Протяженность в километрах 126. Количество пулеметных дотов – 340, количество артиллерийских дотов – 7, всего дотов, в скобках сооружений, 347, в скобках 406. Следует отметить, что количество сооружений в различных источниках варьируется, в том числе по результатам исследования реально построенного укрепрайона, как во время войны немецкими инженерами, так и в наши дни. В таблице приведены данные из документов РГВА. Хорошо видно, что плотность сооружений в летичевском Уре наибольшая, при этом артиллерийских ДОТов во всех Урах было сравнительно немного. Причем артиллерийские сооружения линии Сталина оказались слабы технически с плохой защитой амбразур. Линия укрепрайонов на Украине не была сплошной. Так между летичевским и Новоград-Волынским укрепрайонами Имелся просвет в 50 километров, и между Новоград-Волынским и укреп укрепрайонами 25-27 километров. Однако главной задачей УРОВ был контроль основных дорожных магистралей, поэтому промежутки были следствием экономии и неизбежным злом. Как будет показано ниже, никакой роли эти промежутки не сыграли. Отдельным вопросом является качество построенных на рубеже 20-30-х годов сооружений. В роли основного противника в период проектирования Уров рассматривалась Польша, которую трудно было подозревать в наличии могучей артиллерии. Наиболее прочные сооружения советских укрепрайонов имели по классификации 1931 года тип защиты М1 с толщиной напольных стен 150 см и покрытие 110 см. Они должны были выдерживать попадание 203 миллиметровых снарядов, Сооружения типа защиты М2 рассчитывались на попадание 152-мм снарядов и М3 122-мм и 76-мм снарядов. На дот типа М1 расходовалось 140 кубометров бетона, на М2 110 кубометров и на М3 всего 60 кубометров. Примечание. М-2 до 1931 года классифицировались как «Б», конец примечания. Максимальную степень защиты имели даже не большинство возводимых дотов. Так, из 455 сооружений, включая наблюдательные пункты, в Крастиньском укрепрайоне только 115 сооружений относились к типу защиты М-1. Это изначально создавало предпосылки для поражения дотов тяжелой артиллерии немцев. К тому же, К 1941 году в Вермахте появилась тактика расстрела дотов 88 миллиметровыми зенитками на прямой наводке. Даже без поражения амбразуры множество попаданий приводили к разрушению сооружения. Срабатывал принцип капля «долбит камень не силой, но частотой падения». Помимо рассчитанных на попадание снарядов артиллерии противника дотов, в укрепрайонах линии Сталина Возводились противосколочные сооружения с толщиной стен 18-30 сантиметров. Они должны были перекрывать огнем мертвые пространства между дотами, являясь, по сути, усилением инженерного оборудования позиций полевого заполнения. В Киевском укрепрайоне они получили наименование «барбетов». В Литичевском уре бойцы и командиры гарнизона называли их «маскетами» и рассматривали как ложные цели для артиллерии противника. Это было, разумеется, ошибкой. Аргументом в пользу ложности стали большие размеры амбразур, однако немецкие специалисты считали москеты боевыми сооружениями легкого типа. По некоторым данным, предполагалось с началом войны строить вокруг москета деревянный сруб с заполнением промежутков между ним и бетонным сооружением землей. Однако в 1941 году, в связи с нехваткой времени и рабочих рук, это сделать не успели. Маскеты сыграют свою роль в борьбе за летический ур, о чем будет сказано ниже. Особенностью Новоград-Волынского укрепрайона являлось наличие в нем сооружений особого типа, так называемых мин. Это были одиночные сооружения, связанные подземными ходами. Одной из версий появления этого названия мина является методика их прокладки, подобно минным галереям. Впрочем, объяснение может быть и более простым сходство паттерн-мин со штольнями шахт. Официально мины линии Сталина назывались в конце 30-х огневые группы. Под городом Гульск на направлении одного из ударов немцев в июле 41 -го года было построено две мины, северная и южная. Протяженность паттерн одной из этих мин составляла 536 метров на три дота, Один пулеметный фронтального огня и два пулеметных полукапонира. Проблемным с точки зрения противостояния вермахту элементом оборудования дотов линии Сталина стали перископы. Они монтировались в трубах внутренним диаметром 15 см, выходивших на крышу сооружения. Трубы закрывались броневой крышкой. Однако для немецких штурмовых групп подрыв оголовников перископов не представлял трудностей. Далее через трубы внутрь сооружения заливалось горючее или забрасывались столовые шашки. Иногда через трубы опускались заряды весом до 150 килограммов, от подрыва которых сооружения растрескивались по слоям трамбования. Смещение границы на запад в 1939 году не означало уничтожение линии Сталина. Предписывалось сохранять боеспособность уров законсервировать сооружение, а оборудование сдать на склады. Личный состав уровских частей направлялся на новую границу. В реальности, к сожалению, полноценно обслуживать и охранять уры на старой границе не смогли. Часть оборудования была утрачена, часть передана в новый района. Сооружения, начатые строительством в 1938 году и незавершенные, консервировались, Помимо этого, практиковался такой метод консервации сооружения, как закапывание. По воспоминаниям начальника штаба Новоград-Волынского укрепрайона Сибрюка, с началом войны эти сооружения на западном берегу реки Случ пришлось откопать и полностью подготовить к обороне. Примечание. Новоград-Волынский укрепленный район, 32-41 годы, Житомир, Волынь, 217 год, страница 250, конец примечания. Переключение внимания на новую границу, конечно же, крайне негативно, сказалось на линии Сталина. Устранением недостатков и развитием системы укреплений не занимались. В январе 1941 -го года был подготовлен доклад о состоянии Новоград-Волынского Ура, адресованный начальнику генерального штаба Красной Армии. С одной стороны, в укрепрайоне имелось проволочное заграждение в три ряда на фронте 103 километра, с другой – 980,5 километра линий подземной связи имелся только 31 километр. В 1941 году еще до начала войны принимались меры по восстановлению боеспособности укрепрайонов на старой границе. Так, с 20 мая 1941 года проводились сборы приписного состава, в ходе которых Литичевский укрепрайон получил 615 человек разных специальностей. Примечание Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 209, дело 7, лист 3, конец примечания. Однако, как будет показано ниже, эти меры уже не могли радикально исправить положение.